Часть 2. Всего за один день может произойти все, что угодно. Человек может успеть влюбиться, разлюбить и возненавидеть, поверить в чудо и горько обмануться, взлететь к самым небесам и в требезги разбиться, сгореть в порове страсти и утонуть в самозабвенной ласке, расхохотаться до неудержимых слез и ими же от горя подавиться. А еще мир вокруг него вдруг может измениться, или же может измениться он сам.